Глава 33. Вадим. Прошло уже несколько дней с тех пор, как мы утром расстались с Алисой в ее квартире. Это был самый странный вечер и самая странная ночь в моей жизни. И одновременно самые уютные и спокойные. Несмотря на неловкость всего происходящего и на внезапную откровенность наших разговоров, мне впервые за год с небольшим было с кем-то так легко и комфортно. Я почувствовал себя нормальным. И даже выспался, что очень удивительно. Может, все дело в том, что я обнимал ее всю ночь? Останавливаюсь на стоянке возле дома, но не глушу мотор автомобиля. Сижу в тишине, листаю страницы соцсетей и в который раз просматриваю ее профиль. Я мог бы написать Алисе, мог бы даже позвонить. Запомнил ее номер еще в тот момент, когда я впервые увидел в карте пациента. Но я не делаю этого, потому что не понимаю одного. Зачем? Мучительно снова и снова изучаю ее снимки в Инстаграме. Затем кликаю на значок «Историй» и просматриваю два коротких видео и одно фото, которые рассказывают о том, как прошел ее день. Теперь она узнает, что я интересовался ею, но не захотел связаться. Возможно, она будет думать обо мне, но я по-прежнему не готов написать ей, ибо не получил ответа на вопрос, который терзает меня изнутри. Хочу ли я ее настолько сильно чтобы войти в ее жизнь со шлейфом всей своей печали и всех своих проблем. И дело даже не в том, что Алиса беременная, уж совершенно точно не ищет отношений без обязательств. И не в том, что я не хочу брать на себя ответственность, ведь по-другому в такой ситуации не получится. Дело в том, что я не уверен, вынесет ли она тот мрак, который сковывает меня по рукам и ногам, а еще мне не хочется открыться кому-то, привязаться и снова потерять. А так и будет, если вдруг ее напугает то, что она узнает обо мне. А она испугается точно. Если бы это было не так, то я рассказал бы всему миру о том, что четко, как наяву по-прежнему вижу тех, кого потерял. Так и не набрав номер Алисы, я глушу двигатель и выбираюсь из машины. Поднимаю глаза и вижу, что свет в окнах квартиры не горит, но знаю, стоит мне войти и все оживет. Щелкну выключателем, и комната наполнится жизнью, их запахом, их голосами, их звонким смехом. Это та самая сладкая боль, которая заменяет теперь мне реальную жизнь, потому что жизни вне стены этой квартиры у меня нет или не было до появления Алисы. Черт, я вообще не знаю, как воспринимать то, что между нами происходит. Ругаю себя за то, что позволяю себе думать о ней, но вновь думаю и крепко сжимаю в кармане телефон. Может, все-таки набрать ее номер? Может, позвонить ей, пока еще не переступил порог дома, и меня не затянуло в эту черную воронку галлюцинаций? В этот выдуманный мир, который кажется таким настоящим, что забирает дыхание и заставляет стыть в венах кровь. Я останавливаюсь в пролете между этажами, достаю из кармана свой смартфон и вдруг замираю, потому что слышу шорох на ступенях. «Вадик?» — слышится тонкий голосок. У меня останавливается сердце. Мое тело бросает в холод. Этого не может быть. Голос звучит реальнее, чем в моем подсознании. Я шокирован, потому что не сразу успеваю понять, что это не голос Ани. Он просто очень на него похож. Наконец-то! Со ступени поднимается темная фигура, и тут же срабатывает датчик движения. Лестничная клетка заряется светом, и я вижу перед собой Полину, младшую сестру жены. Уже полночи. Я переживала, что ты не придешь. Девушка виновато улыбается. По ее взгляду видно. Она заметила, насколько я взволнован ее появлением. Не хотела тебя пугать, смущенно добавляет она. И подтягивает к себе громоздкий чемодан. Так значит, девушка здесь не с коротким визитом. Интересно, зачем? И надолго ли? Что ты здесь делаешь? спрашиваю я. И делаю вдох. Все то время, пока мы пялились друг на друга, я не дышал. Проходит несколько тягостных секунд, прежде чем она отвечает. «Ты не брал трубку?» «Я работал», — сухо отвечаю я. И мы снова молчим. Полина поджимает губы. «Мы оба знаем, что я во всем виноват. Все из-за моей работы. Она единственная, кому я оставался верен все эти годы. Нельзя столько пахать, пожалей свое здоровье», — тихо произносит девушка. «И зачем оно мне?» «Практика в клинике, все, что у меня осталось». Говорю я. «Так ты все еще винишь себя?» Ее взгляд пронзает меня насквозь. Меня бьет озноб. «Зачем ты приехала, Полина?» «Я... я...» Девушка пожимает плечами. «Я просто хотела убедиться, что у тебя все хорошо». «У меня все хорошо». Я обхожу ее и отпираю дверь. «Проходи». Дрожащей рукой задевая выключатель, и в квартире зажигается свет. А вот сейчас она тоже увидит. Проносится в моей голове. Но ничего не происходит. Это так не работает. Полина входит, втаскивает чемодан, снимает обувь, куртку и проходит в пустую гостиную. А в ней никого. Вся квартира тиха, мертва и дышит запустением. Девушка оборачивается и у меня перехватывает дыхание. Они слишком похожи. Взгляд, осанка, та же ласковая улыбка, только волосы у нее другие, орехово-рыжие, убранные в короткий хвостик на затылке, а Аня всегда носила длинные, распущенные. Только это обстоятельство помогает мне сейчас восстановить дыхание. Это не она, не она. Мне негде ночевать, объясняет Полина. Можно останусь сегодня у тебя? Конечно, киваю я. Тогда я лягу здесь, на диване. Я снова киваю и отворачиваюсь. Неспешно раздеваюсь, прохожу на кухню, ставлю чайник, мою кружки. Слышу, как скрипит дверь в детской комнате. Нужно смазать петли. Зажмуриваюсь, когда представляю, как Полина оглядывает пустую спальню, пустую кроватку и нетронутые игрушки, расставленные на полках. Стискиваю зубы и стараюсь дышать ровно. «Как ты справляешься?» Ее голос заставляет меня вздрогнуть. Я не знаю. Признаюсь я. Выключаю кран и оборачиваюсь. «Она тебе снится?» спрашивает Полина. «Снится, да?» Ее губы дрожат, глаза наполнены слезами. «Да». Вру я. На самом деле не снится. Я просто вижу ее каждый день. Их обоих вижу. «Мне тоже», схлипывает девушка. «Господи, Вадик, как ты это выдерживаешь?» И бросается ко мне. Утыкается носом в грудь и плачет. «Прости, я даже не представляю, каково это. Мне так их не хватает, так не хватает. Как ты вообще живешь?» Рыдает она. Полина обнимает меня, а я даже не могу обнять ее в ответ. С моих пальцев течет вода. Я осторожно прижимаю локти к ее плечам и шумно вздыхаю. Работа лишила меня семьи, а теперь она же и помогает выжить. Как признаться в этом, если мне стыдно? «Подожди». Говорит девушка, отрываясь от моей груди. «Давай я сама сейчас все сделаю». Смахнув слезы, она кидается к плите, берет чайник, разливает чай по кружкам. Приносит из своего чемодана пирог, закуски, какие-то соленья, деловито раскладывает на столе, нарезает и, потупив взор, бормочет. «Мама выслала тебе». «Мне?» «Ну, конечно», — искренне подтверждает Полина. И улыбается. А я про себя удивляюсь, что ее мама на меня не злится. «И как она?» спрашиваю я. Девушка облизывает губы. Постарела очень. Ясно. Киваю я. Мы сидим, смотрим друг на друга в тишине кухни, и я не могу даже притронуться к своей кружке с чаем. «Поешь, Вадим!» Улыбнувшись, Полина придвигает ко мне тарелку с пирогом. «Ты так похудел!» «Я предпочитаю сделать глоток обжигающего чая». Пироги, забота, участливые взгляды — все это только возвращает меня в состояние горя и безысходности. Снова окунает меня с головой в леденящую правду, снова заставляет распахивать глаза и видеть реальность такой, какая она есть. «А я университет закончила», — смущенно признается Полина. «Она всегда знала, что ты справишься», — произношу я. «Молодец! Поздравляю!» А в горло будто нож вгоняют. «Так больно». «Да» а выдыхает девушка и кладет свою ладонь на мою. Я чувствую, как дрожат ее пальцы, поэтому не отнимаю руки. Посидев немного, поболтав с ней, я сообщаю, что мне к шести нужно на смену, и иду в душ. Выйдя из ванной, вижу, что Полина стелит себе постель в гостиной. «Спокойной ночи», — говорю я и ухожу к себе в спальню. «Спокойной ночи, Вадим», — провожает меня долгим взглядом девушка. Анна сегодня не придет, поэтому я ложусь в постель, закрываю глаза и пытаюсь уснуть. Сегодня ночью я впервые вижу во сне жену. «Ты так безвылазна на своей работе!» — обиженно хмурицана «Да еще это научная деятельность!» «Ань, там мальчишку привезли, чуть старше нашего Антошки. Нужно глянуть, да плюс сложная операция, без меня не справятся». «Вадик, я так больше не могу!» — устала, говорит жена. «Это в последний раз, обещаю. В последний!» Я торопливо накидываю плащ на плечи. «Езжайте без меня, ладно? А я, как освобожусь, сразу вылечу к вам». Как всегда, тихо произносит она. Встает на цыпочки и коротко целует меня куда-то в подбородок, куда дотягивается. Я еще не знаю, что это действительно в последний раз.